Глава двадцать четвёртая. Из моих глаз потоком хлынули слёзы, из груди вырвался кашель. «Нео-бам!» — заторотворил Ван Ли. «Бам-бам-бао!» «Надо потерпеть!» — перевела Лариса. «Ван Ли нейтрализовал действие червя-джеда. Ваша аллергия не развивается». «Я мужественно старалась справиться с неконтролируемым слюнотечением». «Пшик-пшик!» — сказал китаец. Вереный спшик-спшик. Nice. Я наконец-то сумела сглотнуть. Да уж, спшик-спшик у китайца убедительного действия. Его можно использовать вместо оружия. Сейчас у меня в горле не осталось никаких ощущений, всё онемело. Не переживай. По-свойски похлопала меня по плечу Лариса. К вечеру начнёшь различать, где сладкое, а где горькое. Прозвучал гонг, мы с Кирой, мигом позабыв про идиотское происшествие с конфетами, бросились на ринг с такой скоростью, что ораво-мух отстала. По дороге нам попался непонятно, как очутившийся в квадрате с Паниэлей мастив Фил, который не приминул приветливо облизать голову Василия. Начались соревнования. Мы шеренгой кружили по рингу. Ван Ли улыбался и, указав на какого-либо пса, приказывал. «Гоу хом!» Хозяева, не скрывая разочарования, удалялись. В конце концов, нас осталось трое. Кирка я и её девушка в клетчатой рубашке. Ван Ли встал напротив нашей малочисленной группы и зацокал языком. "Beautiful Valerie, very nice. Dog's very nice. My name is Galya", решила сообщить владелица нашего конкурента. Несмотря на тотальное невладение ни одним из иностранных языков, я сообразила, что сказала хозяйка пса, и решила последовать её примеру. My name lampa. Very, very nice, протянул Ван Ли. Very, very. Глаза арбитра перемещались от одного спаниеля к другому. Китаец впал в глубокую задумчивость. Было понятно, ему нравятся все оставшиеся на площадке собаки. Но ведь предстоит выбрать одну. Ван Ли уставился на Дэнди и зацокал языком. «Хорошо бы он засудил моего Чарлика», — тихо обормотнула Галя. Я поразилась до глубины души и еле слышно спросила. «У тебя нет желания уехать отсюда с медалью?» Ван Ли присел около Дэнди и забормотал какие-то непонятные слова. Галя переминалась с ноги на ногу. Чарли, пёс моей свекрови. Если он отсюда без бронзолетки уедет, то больше мне не придётся таскать его по рингам. А ты хочешь медальку? Да, честно призналась я. Тогда незаметно пригладь своему кудряшке, посоветовала Галя. Не стандарт получается, китаец тебя вышибет, награда достанется Чарли, а мне этого не надо. Я скосила глаза на Василия и ахнула. На макушке спаниеля бойко курчавилась шерсть. Но почему лак Цукерман до сих пор никогда не подводил? Может, нынешний сахар потерял липкость? Недоумение сменилось пониманием. Мастив Фил, вот кто виноват в произошедшем. Перед выходом на ринг мы столкнулись с огромным добродушным соседом, а тот от полноты, как мне показалось чувств, облизал голову Васи. Языку Фило размером напоминает плет. Ясное дело, он в секунду развалил Васкину причёску. Лишь сейчас до меня дошло, мостиф опровлёк запах рефинада. Вот почему он демонстрировал такую нежность. Используя тем, что Ван Ли никак не хотел отойти от Данди, я быстро присела и погладила ему окушку Васи. Шерсть покорно улеглась, из моей груди вырвался вздох облегчения. Слава богу, проблема решена. На башке ещё осталось немного липкого раствора. Китайцевы выпрямился и, подойдя к Мартину, завёл: "Beautiful, very, very nice". Я украдкой глянула на Васю и похолодила, между ушами спаниеля словно вырос одуванчик. Немедленно плюнь ему на лысину, шипнула Галя. Я посмотрела на гладко отполированную голову Ван Ли и понизив голос до минимума, спросила: "Ты уверен, что это поможет? А что ещё можно сделать?" «Давай скорее, иначе твой спаник останется в лузерах», — бубнила Галя. «Ну?» «Как-то неудобно», — засомневалась я. «Хочешь пролететь, как фанера над Парижем?» — зачастила Галя. «Вот человек из-за тебя, Чарли, выбьется в лидеры. Моя свекровь вечеринку закатит. Мне придется потом посуду мыть. Ну, Жень, не тормози, ну, ну!» На усть конная Галя я собралась с духом и плюнула прямо на макушку Ван Ли. Китаец вздрогнул. и поднял голову. Гале издала кудахтающие звуки и присела на корточки. Ван Ли посмотрел прямо мне в глаза, потом спросил: "Куси-куси?" Что ответить арбитру, который определённо задаёт вопрос: "Зачем вы на меня плюнули?" Я яростно затрясла головой. "No, no." "Oh, yes!" ухнулся Ван Ли. Арбитр выглядел невозмутимым, но я читала о Бэкобо и знаю, что мужчины-азиаты никогда не теряют лица. На их устах всегда играет приветливая улыбка. Правда, АБКОБО был японец, ну ведь страна восходящего солнца где-то неподалёку от Поднебесной. Наверное, у них одни порядки, или я ошибаюсь. И у этих государств нет вообще границы? Мне стало совсем нехорошо. Милая на первый взгляд Галина оказалась коварной интриганкой. Её слова про нежелание видеть Чарли на верхней ступени пьедестала гадкая ложь. Она решила устранить конкурентку. Оттого и посоветовала владелице возможной собаки-победительницы совершить эпотажный поступок. Ну и как оценит Ван Ли Васю, если учтёт, что сейчас проделала я? Yes, yes, кивал китайец. No, no. в чуть в обмороке возражала я. Ищбин нищ, вам плевать, нищ. I don't know, never. Жаме, никогда нет. Ван Ли поманил пальцем помощницу и выдал короткую реплику. Лариса метнулась к столику, схватила зонтик, раскрыла его над китайцем и вздохнула. Какие иностранцы капризные. Он решил, что идёт дождь. Это под крышей-то Я перевела дух, вспомнила про Васю, испугалась, глянула на спаниеля, но поняла, что поздно, арбитр уже навис над оснавным президентом на первое место. Галина с самым невинным выражением на лице стояла около Чарлика. Иван Ливы примчался и ткнул пальцем в Васю. Yes, number 1. Затем он указал на Данди и Мартина. Number 2 and free, sorry. Последнее слово относилось к Гале. Кирка завизжала от восторга. Я посмотрела на Васю и не поверила своим глазам. Макушка спаниеля была абсолютно гладкой. «Ну ты сильна!» — засмеялась Галина, уводя Чарли с ринга. «Плюнула на судью. Кому сказать, не поверят!» «Ты сама посоветовала!» — возмутилась я. «Кто сказал, плюнь ему на лысину? Хотя, как ни странно, твой странный совет изумительно подействовал. Васины кудряшки прилипли к черепу. Ну, как это возможно?» Галя начала хохотать. В промежутке между приступами истеричного смеха она говорила. «Я велела тебе плёнуть на голову Спаниеля. Думала, его хохол пригладится. Когда Ван Ли решила, что начался дождь, я нагнулась и пришлёпнула вихор твоей собаки. У меня ладушка липкая, я в ней мармелад для Чарлика держала. Слава богу, это сработало. Ой, не могу!» Я почувствовала себя дурой и пролепетала. «У Ван Ли совсем нет волос, а ты говорила про лысину». Галя промокнула рукавом выступившие на глазах слёзы. Ну это же просто так. Неужели ты не поняла, что подлысина имелась в виду Пашка твоего Василия? Нет, честно призналась я. Галина схватилась за живот, согнулась пополам и утянула Чарлика в толпу. Откуда ни возьмись, материализовался Мостив и кинулся к Василию. Огромный язык Фила начал быстро облизывать новоявленного чемпиона, от которого теперь зазывно пахло липким мармеладом, но мне уже было всё равно. Сейчас Вася может напоминать качан декоративной курчавой капусты. Медали присуждены, обратного хода решению судей не имеет. Жаль, что здесь не вручают дипломы за глупость. Ей-богу, мне бы точно достался Гран-при. Когда я подъехала к дому Груздевых, мое сердце затряслось, словно заячий хвост. Во дворе стояло много машин. Скорая помощь, седан Макса, легковушка нашего приятеля, следователя Леонида, малолитражка Герасима, темно-синий мини-вэн и старенькая девятка. Ноги задрожали. Я бросилась в дом и налетела на Тамару, которая стояла в холле, обхватив себя руками за плечи. «Что случилось?» — спросила я. «Жуть!» — пролепетала Тома. «Она его...» Хрясь, хрясь потом её кровь и море, фонтан. Она с ума сошла, ого. Лампа, сказал Макс, выходя в прихожую. Что у тебя с телефоном? Я не мог дозвониться. Тут только я вспомнила, что отключила перед выходом на ринг сотовой, а уехав с выставки, забыла его оживить. Прости, залепетала я. Отключилась ненадолго. А что здесь произошло? Макс рассказал мне новости. Наташа, жена Антона, похоже, совсем лишилась рассудка. Днём, точное время никто из присутствующих назвать не мог, а она вошла на кухню и открыла холодильник. Старик Груздьев немедленно разозлился и задал ей вопрос: "Зачем лезешь?" "Надо", коротко ответила Ната. "Захлопни", приказал отец. "Не хочу", нагло ответила всегда послушная дочь. "Не смей спорить с отцом", вступила в беседу мать. Кроме семьи Груздевых, в тот момент на третьем этаже находились ещё Тамара, Оля и Сандра. Последняя сидела в туалете, она не видела того, что произошло. Выскочила из санузла, услышав дикие вопли Антона и Томы. Но и без неё свидетелей происшествия оказалось достаточно. Правда, Тамара не смогла ничего сказать и сразу стало дурно, она убежала вниз, затаилась в прихожей, где я с ней и столкнулась. В суматохе про неё все позабыли. Но Оля на удивление сохранила самообладание, она бросилась к зям, а тот немедленно позвонил Максу. Москва погибает в пробках. Пока муж добрался до базы, прошло немало времени, но на кухне всё осталось в нетронутом состоянии. На полу лежали два трупа. Наташа зарезала острым шеф-ножом сначала отца, а потом мать. Молодая женщина испытала невероятный приступ ярости. Она действовала, как хорошо обученный киллер. Старику Груздеву одну из ран нанесла прямо в сердце, его женю не дрогнувшей рукой перерезала горло. Максов извол гляне и до спецбригаду и решил зайти в комнату Наташи. Но муж ни на секунду не сомневался, убийца давным-давно сбежала. У неё имелось масса времени для побега, но надо обнаружили на кровати. Она спала, даже не удосужившись вымыть руки и не сняв окровавленную одежду. Рядом с преступницей на матрасе лежал тот самый нож. "С ума сойти", прошептала я. "Но почему она так поступила? Что произошло?" Мне Наташа не показалась агрессивной, наоборот, в момент нашего посещения кафе она выглядела запуганной, боялась даже притронуться к Клеру, хотя Хотя что? Поторопил меня Макс. Говори. Я потрясла внезапно заболевшей головой. Я общалась с Наташей несколько раз. Как-то поднялась на кухню, а она нападала на Антона. Придиралась к нему была крайне недовольна неумением супруга зарабатывать деньги. Потом её узнала, что старик Груздев использует дочь и зятя в качестве дармовой рабочей силы. Вроде и платят деткам копейки за службу, но тут же отнимает их в качестве платы за жильё и еду. Почему Ната требовала от Антона деньги? Она что, не знала, как у них в доме заведено? Через некоторое время я столкнулась с Наташей в прихожей, но это уже была другая женщина, не малейшей агрессии, напора, уверенности. только униженность, забитость и желание угодить. Макс апчил. В письменном столе старика Груздева я нашёл историю болезни дочери. Наташа страдала биполярным расстройством. Она ранее посещала психиатра, принимала соответствующие лекарства. Маниакально-депрессивное состояние, пробормотала я. Знаешь, что это такое? поинтересовался Макс. В общих чертах, ответила я. «Больной словно раздваивается, подвержен резким перепадам настроения, то есть лишне активен, то впадает в глубочайшую депрессию, радуется жизни, способен запланировать сто встреч на один час, а через сутки валится в кровать и не шевелится». «Довольно точное описание», — похвалил меня Макс. «В принципе, такого человека вполне возможно удерживать в состоянии равновесия. Ему необходимо принимать соответствующие таблетки, но Наташа, похоже, их не пила, в доме медикаментов не найдено». Пилюли дорогие, а денег нет, предположила я. Но почему родители не позаботились о состоянии дочери? Макс взъерошил волосы. Тут такая ситуация. Наталья не родная дочь Груздевых. Её удочерили совсем малышкой. Первые признаки психиатрического заболевания у девочки появились в подростковом возрасте. Врач, к которому обратился старик Груздев, похоже, был хорошим специалистом, но он скончался, когда Наташе исполнилось 20 лет. Более Михаил Матвеевич ни к каким докторам дочь не водил, я вздохнула. И почему это меня не удивляет? Готова поспорить, что любящий Папаша не платил за лечение денег. Доктор пользовал Наташу бесплатно, а когда он ушёл из жизни, Груздев и не подумал обратиться куда-нибудь ещё. Ладно, о лечении несчастной более или менее ясно. Груздев мог отвести дочь в диспансер, где ей выписали бы рецепты, Посе визит к бесплатному врачу, раскошеливаться не надо, но требуется пойти в аптеку. Не представляю, сколько могут стоить препараты для лечения биполярного расстройства, но предполагаю, что это не копейки. Груздеву было жалко и медной монетки. Мрачно напомнил Макс. Сплошные странности, сказала я. Зачем они взяли на воспитание девочку? Обычная практика для бездетных пар, пожал плечами Макс. Хотя от ребёнка освой не получается. Крозь девок нельзя назвать любящими родителями, заспорила я. С крягами не становятся и не рождаются. Судя по наейденной мною на чердаке одежде, Михаил Матвеевич с давних пор копил даже сношенные тряпки. И на тебе, новый сюрприз. В сундуках полно детской одежды разных размеров и видов. Они хотели получить бесплатную прислугу, перебил меня муж. Брали девочку с расчётом на то, что она став чуть постарше будет ухаживать за папочкой и мамочкой. что в конце концов и получилось. Одежда, бормотала я. Почему скряга приобретал несколько платьев? Не в его привычке тратить деньги. Маленькой Наташе с лихвой бы хватило на 100 лет сарафанчика, а на зиму халата из байки. А наверху много одежды, плохой, дешёвой, уродливой, но целый ассортимент. И зачем гроздью наряда для мальчиков? Макс хмыкнул. Понятия не имею. Согласись, это странно, не успокаивалась я. «Одна Наташа и гора шмоток, в том числе мальчуковых». «Забирали у знакомых», — выдвинул свою версию Макс. «Многие люди не могут выбросить хорошие вещи, но они им не нужны, поэтому они отдают всякие там штаны, рубахи, юбки знакомым. Старик патологический скуп, вот и забирал, а потом складировал». «Что-то мне здесь не нравится», — бубнила я. «А где Антон?» «Ему стало плохо», — пояснил Макс. Его отправили в больницу, он в обморок упал. Да кто бы на ногах устоял, увидев, что натворила жена. Ужасно, еле слышно сказала я. Наверное, надо сообщить его матери. Она живёт тут неподалёку, дом стоит на другой стороне мкад, надо лишь перейти дорогу по переходу. Откуда ты знаешь? удивился Макс. Я рассказала о безуспешных попытках Антона продать покойника, и прибавила. Номер квартиры я не выяснила, но женщина с фамилией Лидия Алексеевская легко отыскать. Вроде её зовут Нина Егоровна. Лидия Алексеевская, повторил Макс. Угу, да. Странные бывают фамилии, кивнула я. Макс вытащил из кармана налодоник, соединился с одной из своих сотрудниц и велел: "Лена, живьёмка выясни паспортные данные родителей Антона Пулкова. Ага, секунду, записываю."